— думала Муся. — Потом будет шампанское, браун. Я скажу ему. — Нет, не надо придумывать наперед. Буду говорить, что придет в голову и выйдет отлично. — Выйдет отлично! — подтверждала милое зеркало в белой раме. У Муси были любимцы среди зеркал. — Выйдет отлично! — подтверждала своим треском машинка. Ток нагретого воздуха щекотал кожу. Запах жженой бумаги и одеколона приятно смешивался с грушевым запахом лака для ногтей. Муся радостно вспомнила о своем подарке отцу, которому эта машинка доставила такое удовольствие. «Бедный папа!» — подумала она привычными в последнее время словами. Потом у себя в номере Муся долго занималась туалетом. Надела черную комбинацию под черное тюлевое платье, и к нему темно-серые чулки. Такое соединение было последней парижской новинкой. Едва ли, впрочем, Браун или даже Серезье могли оценить это, или хотя бы заметить. Да, все-таки вышла отличная поездка. Сегодня после шампанского, я знаю, будет мило. Я всегда это чувствую наперед. Ей хотелось играть на рояле, но рояля не было. Это для нее было большим лишением. После Петербурга они все время жили по гостиницам. Как только устроимся, прежде всего купим «Стейн И, право, надо будет заняться музыкой серьезно. Ей вспомнился концерт знаменитого пианиста в тот день, когда Вильсон читал о легенации наглые торопливые звуки наскакивавшие на божественную простую фразу той санаты торопись проходи некогда говорили эти звуки которым не поддавалась божественная фраза теперь я совсем иначе буду ее играть подумала муся надевая драгоценности перед зеркалом это зеркало было не такое милое как то в парикмахерской но она и в нем была очень хороша. Вдруг на столе неприятно резко прозвучал телефонный звонок. Муся вздрогнула. Что такое? Ей сразу пришло в голову самое неприятное, что могло случиться. Браун отказывается от приглашения. Нет, это теперь было бы просто грубо. Муся поспешно подошла к аппарату. Незнакомый мужской голос, печально и твердо, спрашивал господина Клервилля. — Слава богу, не то! — Господина Клервилля нет дома, кто говорит? Незнакомый человек помолчал несколько секунд и спросил еще печальней и настойчивей госпожу Клервиль. — Это я? — Что такое? — произнесла бледнее Муся. — Мысль об отце вдруг ее поразила. — — Нет, не может быть. Ведь два часа тому назад было совсем хорошо. Что? Кто говорит? Говорил хозяин виллы Альпийская Роза. — Госпожу Клервиль просят немедленно приехать. — Да, немедленно, сию минуту. — По телефону неудобно говорить. — Да, к сожалению, господину Кременецкому худо. — Я... Я сейчас... Сорвавшимся голосом сказала Муся. Она повесила трубку, снова было схватилась за нее, но уже было поздно. Сообщения прервали. — Боже мой! Что же это? — задыхаясь, подумала она. — Нет, не может быть. Ведь только два часа тому назад... Муся растерянно взглянула в зеркало. — Что же это? Так бежать в этом платье? Не переодеваться же. А обед... Куда звонить? Его там не знают. Он сказал худо. Неужели? У нее вдруг рыдания подступили к горлу. Она опустилась на стул, потом вскочила, побежала к двери, вернулась за манто и выбежала в коридор. Глава 24 Решено было устроить похороны... Без религиозных обрядов Семён Сидорович по документам значился лютеранином. Мусе однако показалось странным приглашать пастора